Взрывная волна ударила стерис, словно раскат грома. От неожиданности перехватило дух, в ушах зазвенело от взрыва. Ржавь. После того, как дела в порту завершились, Аламанта отнесли их с губернатором в центр города, недалеко от первоначального штаба эвакуации. Очевидно, этого оказалось недостаточно, чтобы полностью обезопасить себя. Вокруг дрожали окна чуть ближе к порту разбивались. А в самом порту, ближе к эпицентру, к счастью, здесь на крыше, кроме ударной волны, Стерис ничего не почувствовала. Ее паника длилась недолго. Яркая вспышка на горизонте постепенно затухала. Только что на горизонте, как будто вспыхнуло новое солнце, ужасное и прекрасное, озарив собой туманную мглу. Прошло лишь несколько секунд, и о нем напоминал только отпечатавшийся на сетчатке глаз ореол и слабый звон в ушах. Губернатор выглянул из-за каменных перил, где укрылся в мгновение взрыва. Затем выпрямился в полный рост. «Ему удалось? Охранитель! Он справился! Взорвал бомбу на безопасном расстоянии! Город спасен!» Стерис тяжело выдохнула и кивнула. Ее надежда оправдалась. Вакс оказался там, где должен был. Но, увидев вспышку, Стерис не могла долго радоваться тому, что пережила взрыв. «Поксилиум Ладриан, надеюсь, тебя не было на корабле в момент взрыва», — подумала она. «Ты... ты ведь спрыгнул, правда?» «Ждем цунами?» — спросил губернатор. «Да», — ответила Эстерис, — «непременно». «Мы... ну...» Губернатор расправил шейный платок. «Мы ведь спасли людей?» «Да», — сказала Стэрис, «В порту будет небезопасно еще не один месяц. Придется много отстраивать заново. Но, думаю, большинство жителей в безопасности». У нее на глазах прибрежные воды отступали перед приходом цунами. Стерис надеялась, что гигантских разрушительных волн все же не будет. Ее исследования не дали точного ответа о поведении моря при взрыве. Хвала выжившему!» – произнес губернатор. «Рад, что вы позволили нам отступить. Я боялся, что вы решите остаться в порту». «Ни к чему погибать вместе с городом», – ответила Стерис. «Особенно, если город погибать не собирается». Варланд согласно кивнул. На деле он оказался весьма сговорчивым человеком. Наверное, этого стоило ожидать. Его выдвинули на пост губернатора люди, желавшие им помыкать. Люди, не ожидавшие, что он в самом деле возьмется за штурвал и станет управлять без посторонней помощи. Она моргнула но взрыв по-прежнему стоял перед глазами. «Просто останься в живых», — подумала Стеррис, глядя на далекое, поблекшее пятно света. «Пожалуйста».